Глава 17. Посол должен был уже пятнадцать минут как приехать, когда Амиту позвонили и сообщили, что гость задерживается. «Ничего страшного», — ответил Амит. Через полчаса ему позвонили вновь. «Посол еще немного задержится». Это несколько раз Амита, ведь он мог бы посвятить это время работе. — Посол хотя бы прибыл в Калькутту? — спросил он человека на другом конце провода. — О, да! — ответил голос. — Еще вчера днем. Просто немного задерживается. Он выехал к вам десять минут назад, думаю, в течение пяти минут должен быть. Амид все же был недоволен. — Скоро должен прийти без вас, бабу. Нехорошо заставлять старика ждать. Проглотив свое раздражение, Амид пробормотал в трубку что-то вежливое и попрощался. Через пятнадцать минут к двери дома Чатаджи подъехал красивый черный автомобиль сеньора Бернардо Лопеса. Посол вышел из машины в сопровождении бойкой молодой женщины по имени Анна Мария. Лопес рассыпался в извинениях и всем своим видом демонстрировал благорасположение и добрую волю. Его спутница была решительно энергична и стоило им сесть тут же достало из сумочки блокнот. пока посол произносил тихую, глубокомысленную речь, полную тщательно взвешенных и обдуманных слов. Он смотрел куда угодно, только не на Амита. На его чашку, на свои беспокойные барабанящие по столу пальцы, на Анну Марию, которую он то и дело ободряюще кивал, на глобус в углу комнаты. Время от времени он улыбался. Вместо «очень» он говорил «ошень». Нервно поглаживая Лысину и сознавая, что опоздал на целых сорок пять минут, непростительно, он попытался перейти сразу к делу. «Что ж, господин Чатаджи, господин Амит Чатаджи, вы уж не обессудьте, пожалуйста, мне. По долгу службы нередко приходится менять планы на ходу, будучи послом и все такое. А я занимаю эту должность уже около года. Увы, постоянства и определенности в нашем деле нет, а есть элемент. Я бы даже сказал, пусть и несправедливо так говорить, да это выражение в данном случае уместнее». если позволите мне похвалиться собственным красноречием на неродном языке. Есть некоторый элемент бесправия в том, что касается нашего пребывания в той или иной стране. У вас, писатели, все иначе. Словом, мне хотелось бы прямо задать вам один вопрос. Уж простите меня за опоздание. Как вы знаете, я отнял 45 минут вашего бесценного времени или, как некоторые тут говорят, украл 45 минут вашей жизни. Отчасти это связано с моей медлительностью. Я приехал сюда прямо от друзей. Чем дом вы, надеюсь, однажды посетите, если сумеете. И выкроить время, «И наш дом в Дели, конечно, хоть это и лишнее, в смысле излишнее об этом говорить, разумеется, вы приглашены, только не подумайте, будто я набиваюсь вам, друзья. Однако я попросил секретаря вас предупредить, он ведь предупредил, да что мы задерживаемся отчасти, потому что водитель повез нас на Хазра-роуд, а это, по всей видимости, типичная ошибка не местных, поскольку улицы идут параллельно и почти вплотную друг к другу, так вот там один добрый человек показал нам правильную дорогу к этому прекрасному дому». И поверьте, я говорю как большой ценитель. И дело не только в архитектуре, вам удалось сохранить атмосферу, оригинальность нет, неординарность даже, первозданность, я бы сказал словом так уж вышло, переходя к делу, что мы опоздали на сорок пять минут, но хочу все же задать вам вопрос. «Какого уж не раз задавал другим местным при исполнении своих официальных обязанностей, хотя, безусловно, это для меня не обязанность, а удовольствие, но мне действительно нужно кое о чем вас попросить, вернее спросить, однако сперва я задам другой вопрос, который всегда задаю важным чиновникам с плотным графиком. «Пусть вы и не чиновник, но человек, безусловно, занятой. Запланированы ли у вас другие дела после нашей встречи, которая должна была занять один час, или мы можем побеседовать подольше?» «Понимаете? Прошу прощения, надеюсь, я ясно выражаюсь?» А Мит пришел в неописуемый ужас при мысли, что это может затянуться, и поспешно ответил «Увы, прошу, ваше превосходительство, меня простить, но у меня через пятнадцать минут очень важная встреча. Нет, уже через пять минут с пожилым коллегой моего отца». «Тогда встретимся завтра», — предложила Анна-Мария. «Нет». «Увы, завтра я буду в Палашнагаре», — выкрутился Амит. То был вымышленный город, в котором разворачивалось действие его романа. Стало быть, он даже не соврал». «Как жаль, как жаль», — сказал Бернардо Лопес. «Но у нас еще есть пять минут, поэтому позвольте просто задать вам давно волнующий меня вопрос. Я никак не могу разгадать эту загадку. Почему в индийской поэзии, включая стихи Великого Тагора, нам открывается столько отсылок к тайне существования, цветам, птицам, реке жизни? Уточню, под нами, я разумею, нас, западных людей, если, конечно, позволите купить юг к западу». «Открытие я употребляю в том смысле, в каком Колумб открыл Америку, которая в действительности не нуждалась в том, чтобы ее открывали. Причем для коренных жителей визит Колумба стал даже не лишним, оскорбительным жестом. Ну а под индийской поэзией я, конечно, имею в виду ту поэзию, которая нам доступна, то есть которая была осквернена переводом на европейские языки. В свете этих соображений не могли бы вы просветить меня, нас?» «Я попытаюсь», — ответила Мид. «Вот видишь!» — со сдержанным ликованием обратился Бернардо Лопес к Анне-Марии, отложившей в сторону свой блокнот. «Вопросы, не имеющие ответа, вовсе не являются таковыми на Востоке. «Феликс кви потутит эрум огностере каузас». «А когда это относится к целому народу, невольно проникаешься к нему восхищением». «Счастливы те!» то вещей познать сумели основы. Цитата из произведения Вергилия Георгики, перевод Шервинского. В самом деле, когда я прибыл сюда год назад, меня посетило чувство. Тут вошел бахадур и сообщил Амиту, что без вас бабу дожидается его в кабинете отца. «Прошу прощения, ваше превосходительство», — сказал Амит, поднимаясь. «Коллега моего отца уже прибыл, и я вынужден вас покинуть. Однако я всерьез обдумаю ваши слова. Глубоко почтен вашим визитом и...» Спасибо за такой прекрасный вопрос. И я тоже, молодой человек, хотя «молодой» здесь означает лишь то, что земля обогнула солнце меньше раз с момента вашего начатия, а на на, на зачатия, нежели моего. А это ведь ни о чем не говорит, верно? Я тоже запомню итог наших дружеских измышлений и буду возвращаться к нему в сладкий час покоя и льдумы, одинокий час, как пожелал выразиться великий поэт Озерной школы. Цитата Вордсворда Из «Нарциссов». Перевод Лихачева. Поразительные и могучие чувства, каковы, одолевали меня в ходе этой короткой беседы, вознёсшей дух мой от незнания к знанию. Впрочем, действительно ли можно считать это движением вверх? Вероятно, даже времени не под силу ответить на этот вопрос. Если времени вообще под силу отвечать на наши вопросы, я буду лелеять и вспоминать до конца своих дней. «Да». «Мы вам очень обязаны», — сказала Анна-Мария, убирая блокнот в сумочку. Большой черный автомобиль понес их уже никуда не опаздывающих прочь, а Амид стоял на крыльце и медленно махал им на прощание. И хотя в поле его зрения попал белый кот Пухля, которого вел на шлейке дедушкин слуга Амид не проводил его взглядом, как обычно. Болела голова. Общаться ни с кем не хотелось. Но без вас Бабу пожелал его видеть, вероятно, чтобы в очередной раз уговаривать заняться правом, и Амид понимал, что не следует вынуждать престарелого папиного секретаря, которого в семье любили и уважали, долго куковать, а точнее, по его обыкновению, трясти под жилками, «В одиночестве».